Глава первая Пробуждение было болезненным. Я с трудом разлепил веки, открывая глаза. Прямо передо мной качался на ветерке примятый стебелек багульника. Трудолюбивая пчелка выбирала траекторию для посадки на цветок. Яркое солнышко ласкало землю своими лучами, отливая радугой на капельках росы. Я попробовал пошевелиться, тело отозвалось болью. А к горлу подкатила тошнота. Желудок скрутило спазмом, заставляя меня поджать колени и застонать, но с губ слетел лишь странный рык. Рр. Тело едва слушалось, словно чужое. Сделав усилие, я сел, оглядывая кругу. Справа небо подпирали вершины горной гряды со снежными шапками и покрытыми густым лесом склонами. Слева и прямо передо мной за небольшим пролиском расстилалась степь, бескрайняя, до самого горизонта, зеленое море колышущихся на ветру трав. Взгляд упал на собственные руки, огромные и почему-то голубовато-зеленые. Часть сознания воспринимала это как должное, но часть меня сопротивлялась. Мысли путались, было впечатление, что я словно заперт, в одном теле с кем-то еще, словно я, не я. А кто я вообще? От бесполезных попыток реанимировать отформатированную память разболелась голова. Я поймал себя на мысли, что знаю многое, очень многое об окружающем меня мире, но совершенно ничего о себе самом. Легкий ветерок принес прохладу лесной чащи и странную дикую вонь. Гигантским усилием я заставил тело подняться и зашагал прочь от поляны, пропавшись мрадом. Меня шатало, я едва успевал прибирать ногами, стараясь удержать равновесие. Отойдя шагов на сто от места пробуждения, я вдруг понял, что воняло не на поляне, это был мой собственный запах. Меня передернуло. Тошната снова подкатила к горлу. Во рту словно сотни котов нагадила. Дико захотелось пить, да и с вонью надо было что-то делать. Я огляделся. Сквозь стройные стволы молодых белоствольных деревьев со странной, похожей на зеленые кудри кроной, проблескивала глубизной водяная гладь. Огромными шагами я отправился к излучине реки. Речушка была небольшой, Зайдя по пояс, я остановился у торчащего из воды гранитного обломка. Вернее, тело замерло само, игнорируя мои приказы и намерения. Желудок прилип к спине от странного азарта. Тело словно само загнулось и прыгнуло в воду с головой. Только тогда я заметил хвост огромной рыбины. Руки, ведомые инстинктами, схватили существо в воде за жабры. Рыба отчаянно сопротивлялась, извивалась, била хвостом. Но мои ручищи силой соданули рыбину о край камня, торчащего из воды. Мягкая сладковатая плоть таяла во рту. Мигрень отступила, и желудок заурчал, одобряя подношение. Рыба на вкус не очень, но голод утолила сразу, отметила подсознание, по крупицам заполняя информационные пробелы. Ветер стих, и речная рябь успокоилась, оставив зеркально гладкую поверхность. В отражении появилась незнакомая, препротивная огромная голова с широкой пастью, широкий лоб, мелкие глазки. Непривычно высокий рост, ручище, наделенные ужаснейшей силой. Странная, зеленовато-голубая, покрытая черными татуировками кожа. «Что за чертовщина?» Этого не может быть. Интуитивно я знал, что это не я или не тот я, к которому привыкло мое подсознание. Око небесного светила спряталось за белоснежным облаком. Вода стала прозрачной. Я видел, как на дне шевелится рак, а вон стайка странных рыбешек устроила хоровод у большого куста водорослей. «Водоросли! Подводные растения!» — вспомнила память. А вот есть ли у них кусты или нет, она не помнила. Пусть будут кусты. Пока я вспоминал, как называются скопления водорослей, облачко продолжило свой бег по небосводу, и лучи солнца вернули в воде блики. Нежное, еще не обжигающая, или уже? И тут же ужаснулся мысли. Солнце может быть опасным, я это помнил. Не помнил чем, но знал, что долго оставаться на солнце нельзя. Да и вообще, солнце ли это? Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Подгоняемый неведомым ужасом, я бросился в тень лесной чащи. Я уселся на старый большой пень. Где я? Я ничего не помнил. Абсолютно ничего. Словно алкаш с дикого перепоя. Лишь боль, дикая и жгучая, но не физическая. Странное чувство невосполнимой утраты терзало нутро. «Стоп! Я знаю, что чувствует человек с похмелья!» Я провел попню рукой. Дерево не упало, его срубили. Срубил человек. Но зарубки были явно мелковаты. «Конечно мелковаты! Противные людишки с их мирским железом!» раздался грубый голос. Я попытался обернуться, чтобы найти говорящего. Но что-то явно мне мешало, словно кто-то всеми своими ментальными силами пытался взять под контроль мое тело. Это мое тело. Ты тут чужой. Я яр, пещерный тролль. Моя голова. Обычно тут тишина. Мало того, что ворвался, еще и думаешь так громко. Твоя должна уходить. Я от неожиданности поднял взор к небу. Голубое-голубое, как дома. Солнце заливало поляну своим светом, пробиваясь сквозь густую листву белоснежных березок. Я поднял голову в попытке оглядеться и понять, где я и что вообще здесь происходит. Я схватился за голову обеими руками, стараясь зажать уши, но там, где, по моему мнению, они должны были быть, их не оказалось. «Твоя не троль моя троль! Твой тут лишний! Уходи!» Прорычал Эр и вдруг саданул кулаком в пень. «Все, доигрался. Шизофрения!» – пробормотал я. «Моя не шизофрения! Моя тролль! Твоя тут лишний! Уходи!» Взвыл тролль и саданул головой о черную каменюгу, торчащую из земли. Звездочки на мгновение закрыли пейзаж. Было нестерпимо больно. На лбу явно росла шишка. «Эй, остановись! Так ты меня явно не выгонишь, а вот угробить угробишь обоих!» мысленно прокричал я. «Твоя слишком много думать! У меня от этого голова болит!» парировал тролль. «Сильнее, чем от камень!» «Если я не ты, и ты не я!» начал я, но голос меня перебил. «Проклятая захватка! Убирайся из мой башка!» Тело, повинуясь воле второго, запрокинуло голову для повторного удара о камень. Я уперся. Началось странное противостояние за контроль за телом. Несмотря на странную заторможенную речь, мой оппонент был явно не намерен сдаваться. Он ткнул нас кулаком по колену, и пока я отвлекся, еще раз приложился к камню. В этот момент в глазах резко потемнело и передо мной, воняя серой, возникло козлобородое существо на кривых ногах с мелкими бараньими рогами на висках. «Послушай меня, умник!» — властным голосом начал темный, не скрывая своего раздражения. «Еще раз откинешь колено с самоубийством или каким другим способом от службы злу уклонишься, приставлю гиене огненной, будешь дрова под котлы подбрасывать». «Я не самоубийца!» «Я своими глазами видел, что ты вытворяешь. Я тебя предупредил. Это твой последний шанс доказать мне преданность. Иначе во век вечный больше колеса не увидишь, не говоря уже о розе, и ни один осколок тебя не воскресит». Ярость темного сквозила в каждом движении демона. «Будь моя воля, ты давно был бы в самом котле!» «Ты проклял себя грехопадением! Твоя душа принадлежит мне!» Яр явно боялся этого мелкого темного существа, хотя мне казалось, я мог бы перешибить его одним ударом. Как бы то ни было, мой сосед по телу сжался в комок, и тело досталось мне. От такой власти я потерял равновесие и шлепнулся лицом в траву. Козлобородовый склонился к нам, почти уперевшись мне в лоб своими бараньими рогами. «И ты будешь делать то, что я от тебя требую, так или иначе, ты меня понял?» «Эр, тут что-то нечисто, позволишь, я сам с ним потолкую?» Задал я вопрос троллю. Эр что-то буркнул, но я принял это за согласие. «Твой темный хитрить, душа не твой, если не твоя воля!» Речевой аппарат, словно испорченный переводчик, исковеркал мои мысли, обращая их в слова. Темный впился в меня подозрительным взглядом, а я, решив воспользоваться паузой, попробовал выяснить хоть что-нибудь. Я ничего не помню. Память чиста, словно только что родился. Только странное чувство потери. Как дырка тут, стрял в разговор Р, тыча пальцем в грудь. Мне плевать на твои чувства. Ты — мое орудие. Твоя задача — сеять ужас и страх. Я всего лишь...» Эр в раздумье подбирал слово, чтобы закончить мысль. Подходящее слово вылетело из головы, как птицы из гнезда. «Я... я... людь!» Язык снова исковеркал мою мысль. «Человек?» — закончил фразу темный и расхохотался. «А владыка был прав насчет тебя, обещая мне, что я не пожалею». «Человек», — повторил я знакомое слово на языке тролля, усилием воли заставляя непослушный язык повиноваться. «Нет, ты не человек. Ты с треском провалил свой экзамен. Посмотри на себя. Ты тролль, пещерное чудовище, людоед, зверь, не более». Я дал тебе эту реальность. Ты мой слуга. Не вздумай своевольничать. Темный щелкнул хвостом. Деревня уизлученная. Проголодаешься, тело подскажет, что ты должен делать. И чтобы к закату там камня на камне не осталось. Там сейчас эти людишки в железе, с кусачим дымом и летающими палками. Они укусили моя в голова, а потом... Закончить эр не успел. «Аскбест привел дружину, все идет по плану», пробормотал Козлобородовый и исчез в сизой дымке, словно его и не было. И лишь стойкая, еще более мерзкая, чем моя собственная вонь, напоминала о его визите. «Я уже не человек». Мысли текли медленно, словно облака в безветрие. Лишь гигантским усилием воли я заставлял мозг работать, Значит, я был им и что-то провалил, наверное, что-то хрупкое. Я еще раз оглядел свои огромные ладони. А раз оно хрупкое, то, скорее всего, ты его просто сломал. Надо починить то, что сломалось, и тогда... И тогда моя голова снова будет тишина, — добавил Р. вслух. «Слушай, я не знаю, кто я и почему я тут с тобой» и мне это нравится не меньше твоего. Надо найти способ. Тишину поляны разорвали довольные крики странных зеленокожих существ в перемешку с мелкими серыми созданиями с большими заостренными ушами. Я повернулся на живот и затаился, не зная, как реагировать на незнакомцев. Это орки, а те, что мельче, гоблины. Мясо жесткое и вонючее, не такое вкусное, как у розовокожих. «Но голод утолит!» «Моя хотеть жрать!» Очнулся внутри Эр. Компания из нескольких десятков гостей расположилась на опушке. Они скинули на бедренные баулы и принялись рубить сухие деревья и валежник для костра. Пока я соображал, что вообще происходит, Эр получил контроль над нашим телом. Тролль вскочил на ноги и бросился к ним. Мощный удар кулака буквально вмял в грунт ближнего орка. Остальные бросились в рассыпную, и лишь один, подняв топор, бросился в атаку. «Огромная секира едва не закончила мое путешествие», — чиркнув по коже. Орк издал то ли боевой клич, то ли заклинание. «Эр замер, но мне умирать не хотелось. Включились инстинкты. Мои инстинкты». Я ушел с линии атаки и нанес удар коленом в провалившегося вперед орка. Ребра треснули. Мощь тела тролля была колоссальной. Увидев, что магия вожака не подействовала на противника, чужаки бросились в рассыпную. Эр внутри очнулся и недовольно ворчал. «Твоя, однако, полезный. Моя противостоять заклинаниям шамана не может. А ты его и пополам и шкуру спас. «И завтрак добыл». Эр со знанием дела выкорчевал из сустава руку поврежденного и принялся вминать ее, словно это была куриная ножка. Меня передернуло. Эр справился с моим рвотным порывом. «Зря ты так. Мясо полезно. Мясо много силы. Но не сырую же». «В смысле? Я всегда так ем, пока не остыла. Мертвечина холодная и жесткая». Эр оторвал еще один смачный кусок. Я почувствовал удовольствие в его голосе. «Твоя привыкай! Тролль траву не едят! Мы не коровы!» «Но есть же и другие способы!» Не соглашался я, но наш диалог бесцеремонно прервали. «Способ для чего?» Над ухом раздался странный гул и стрекот. Тролль отмахнулся, но Юрки летун снова завис над духом «Так для чего способ? И вообще...» «Я в первый раз вижу, чтоб тролль говорил, да еще и сам с собой». «Мой сосед наш, тролля еда не нравится», — откликнулся Эр, пока я пытался разобраться, кому принадлежит этот тонкий голосок, и отмахивался от странного существа, кружащего над головой. «Не маши так, я тебе не муха и не овод. Я, конечно, благодарна за то, что вы прогнали похитителей, которые украли у меня поймавших меня людей». Но сильно на благодарность не рассчитывай. Из клетки я сама выбралась, так что чисто теоретически твоя может разделить моя и этот ужасно шумный болтун. Возможно, тогда мне не надо будет слушаться козлинную бороду, и моя пойдет спать обратно в пещера. Так болтун не один? Это уже интересно. Я думала, тролли молчуны, все без исключения. Прожужжал голосок уже над другим ухом. «Я тролль, я Эр. Болтушка ничего не помнит, даже имени. Навязался с утра. Разбудил почти в полдень. И думает, и думает. Я бояться, моя голова лопнет». «Ну, знаешь ли, я сюда не просился», — начал я. Но тролль лихо парировал выпад. «Если твоя не помнит ничего, откуда знаешь? Может, просился? Или тебя козлобороды подкинул, чтобы меня наказывать?» Почти прорычал Эр. «Я не знаю, я ничего не помню, кроме сегодняшнего. Помню только, что потерял что-то важное, и от этого словно дыра в сердце». «Дыру в сердце может оставить лишь одна вещь», снова запищал голосок в такт треску крыльев. «Какая?» Я почувствовал, как любопытство проснулось в душе Эра. «Ангелы зовут ее Небесной Усладой, демоны — адской мукой». Только люди, тролличьи губы не имели должной гибкости. Я напрягся, заставляя язык повиноваться. Медленно и картаво, но все-таки мы выговорили это слово. Любовью! закончил я фразу. Любовью! повторил голосок. Только вот любовь не всегда награда.